Глава 36. Алекс припарковался возле кафе за углом от торгового центра и направился на пои�ку цирковой слежки. Среди всех вариантов для первого раза ловушки выбрали самый надёжный. Именно в торговом центре не составит труда обнаружить слежку. Осталось провести проверку и выскользнуть отсюда. поднялся в кофейню на верхний этаж и стал ждать. «Я на месте, стрелок!» Получил спустя полчаса. «Отлично! Время потратили на проезд с отставанием, чтобы с толку сбить, но зато теперь можно не медлить». Отсчитал 15 минут, в которые моя девушка ждала-ждала своего парня стоя посреди торгового центра, а он нахал такой опаздывал. Уже кто хотел бы найти, все увидел. И точно, понял. Не просто так. Дарья сюда пришла и ждёт. А значит, пора. Иди в бутик нижнего белья Мишень и подбери там что-то такое эдкое, попрозрачнее, а я оценю. Хмм, фантазия нарисовала. Ого, какой вид. Передай своей озабоченности, хватит на меня нападать. А то как подберу, мало вам не покажется. Мне туда нужно по другой причине идти. У тебя же одно на уме. Вот так и обламывает фантазии, в которых я вообще белья не видел. И как я могу нападать, если на самом деле жертва терплю, прошу хвост подождать и помечтать не дают нормально. Я всё слышу, вообще-то, прикрикнуло на мои мысли. Неужели пожаловался вслух? Мужик за стойкой тоже отсел подальше, странно косится. Вроде у него не бывает обломов. Ни одному же мне везёт. Это я не вас, а девушку имел в виду. Выдал ему напоследок. Пусть знает, нечего мутную тень бросать на хвост. Перевёл наш разговор с Мишеню на громкую связь и спрятал телефон в карман. Затем решительно направился к охраннику. Он засыпающим взглядом наблюдал за посетителями центра. Я видел, как странный тип украл из магазина белья розовый лифчик и засунул в карман. Где он сейчас, не знаю, но мог далеко не уйти. Сознательный гражданин так и должен сделать. Совесть на будущее чиста. Берите пример. Вот цирк. Охранник как в воду посмотрел. Ладно, бутылку. Зачем ему лифчик? У странного типа и спросите, кому натягивать будет. Если найдётся, конечно. Идём камерам. Покажешь вора, если ещё не сбежал. Понёсся охранник к пункту видеонаблюдения, а я за ним. Ну как, видишь? Пропустил вперёд и вместе со мной уставился в монитор. К нам присоединился второй охранник, тоже выискивая вора дня. Я тыскал глазами нужный бутик белья. Должен где-то рядом околачиваться. Вряд ли это бабулька с внуком, пара девушек. могли бы переодеться, но даже кузен не такой худой. Усатый дядька в пальто вызвал подозрение. Уж больно в такт тростью постукивает. А можно приблизить усатого? Показал на дядьку. А чего ж нельзя? Раз посётся под бутикам с бельём, может, ещё трусы украсть? заржал первый охранник. Извращенец долбаный, пробурчал второй. Вблизи на максимум усы слишком топорщились. Прилизанные волосы мало выдавали цвет. Чертяку бы сразу узнал. Для кузена высокий. Разглядывал дальше. Дядька задумчиво смотрел вниз на трость, затем раздраженно вскинул голову, открывая для меня глаза. И тысяча чертей ему в усы. Аполлон! Попался, гад! Точно он! Теперь, не сомневаюсь, в коричневом пальто, усатый и с тростью. похож на одного знакомого Аполлона. Описание и схожесть проговорил громче, для понимания мишени. Обущьте, как следует, мог и перепрятать вот такой спокойный. Спасибо за помощь, от нас извращенец не уйдёт. Довольный скорым уловом, стражи порядка поспешили к своей жертве. Даша — Я к вам в другой день за покупкой вернусь, пока сомневаюсь в выборе. Протарахтела на ходу консультантом бутика и выскочила наружу. Алекс постарался вогнать меня в краску, заражая своими намеками. Я уже и сама, глядя на кружевные комплекты, начала представлять себя с ним. И постоянно слушала связь, когда получу признак слежки от стрелка, затаившись в примерочной кабинке. По описаниям сразу отыскала усатого дядьку Туэль. Тот мигом прикинулся, что ему позвонили. Ну давай, давай, поболтай, балон, наговоришься ещё. Нашли кого послать от своей летучей банды. Ускорила шаг, проходя мимо него, и, поравнявшись, случайно споткнулась, хватая его за рукав. Мой любимый приёмчик для переключения внимания на одну руку, пока вторая ныряет в карман. Простите, ногу подвернула, проскулила с ойканьем. Ответа никакого не пришло. Но я и не ждала, и пяти шагов дальше сделать не успела, как охранники окружили цирковую слежку. Газели, ну поймите, вы и так всё часто теряете. Неделю дразнить вас буду за одолженный розовый лифчик с пайетками. Это верхняя часть костюма у них такая для прыжков на скакалке. Зато теперь Аполлон поскачет у охранников. Пока проверят, в каком магазине мог украсть, мы уже будем далеко. На улицу свернула за угол и пробежалась до кафе, рядом с которым ждал мой настоящий парень, хоть и тайный. Ну наконец-то. Только увидел, сгрёб меня в объятия. Аполлон уже вряд ли согласится в следующий раз на слежку, рассмеялась я. Вначале пусть докажет, что не извращенец и не вор. Нет, чтобы пожалеть, а мы смеёмся. Всё равно ведь скоро отпустят, никуда не денутся. А вот сможет ли Аполлон дружкам признаться, почему меня упустил? Сомневаюсь, посмешищем быть не захочет. Интересно, кто в следующую ловушку попадёт? А вдруг будет не один? Стрелку только дать цирковых повылавливать. Больше двух вряд ли смогут из цирка улезнуть в это время. Репетиция сорвётся и станет подозрительно, а во время шоу вообще наши часы безопасности. «Никогда не подумал бы, что буду любить ваше шоу». «От циркового будущего ветеринара?» Привстал он на носочки, обнимая стрелка крепко-крепко. «До встречи с тобой точно нет». Поймал мой вдох, накрывая губы трепетным поцелуем. «Кажется, что наше тайное волшебство происходит не со мной. Мне все еще не верится, что я решилась. И, не упуская ни мгновения, отвечаю на поцелуй со всей страстью, кипящей внутри». Свидание продолжилось в кафе с моим любимым мороженым. Успели ещё погулять и боялись отойти друг от друга хоть на шаг. Запретная тайная жизнь для меня заострела потребность в нём одном и добавляла страх, что может долго не продлиться. Вернуться в цирк удалось незаметно. Успела только ламу расчесать и дойти в рассказах о своём отважном стрелке до нашего поцелуя на мостовой перед отъездом домой. Хочется думать, думать и думать и говорить о самом приятном бесконечно. Мои звери затихли, даже Мотька заслушался, почёсывая лоб. А когда прослежку с вором Ливчика поделилась, животам передалось настроение, и они тоже веселились. Дверь в зверинец хлопнула, и тот, кого мы чуть раньше вспоминали, явился собственной персоной. Пригнулась за розочкой, хоть как-то скрывая смех. Ну как тут удержаться? Апаон, уже без усов, с клокоченными волосами, сразу же направился ко мне. "Думаешь, я забуду такое?" раздражённо прикрикнул и бросил в меня розовым ливчиком. Попало на розочку. Еле успела забрать уламы, пока жевать его не начала. Обезьяны тоже всполошились при виде блестящей вещницы. "Мы разве виделись сегодня?" включила дурочку но плохо удавалось серьезность сохранять. «Фокусы? Твоих рук дело, я сразу догадался!» Засопел обиженно. «Если ты в полете мимо манежа промазал, то я ни при чем промазывать дальше!» «Так ему, гонцу цирковому!» «Прижать меня с дружками не сможете!» Пригрозила с намеком. Пусть радуются, что розыгрыш легкие устроили. «Учти, Дарья!» «Разговор между нами. Только попробуй сейчас все выдать директору и дрессировщикам. Смотри, там, когда придешь, ни словом не...» Ах, вот зачем Аполлон сюда пожаловал. Не благодарить, оказывается. «Меня что, позвали?» — перебило угрозы. «Пусть засунет себе в летательные плавки». «Ну да, меня попросили передать. Долго же он передавал. Надо бы ускорить». Розочка, взять Аполлона, у него сахарок есть. Я резко выпрямила руку в его сторону, ладонью наверх. Моя любимица со всех копыт дёрнулась вперёд, а ворливчика с свизгом унёс со безоглядки. Надо будет нам ещё команды разработать, чтобы и духу летучего в зверинце не было. Больше не думала про Аполлона, только об Алексе. Неужели прокололись? Вдруг засекли, когда успели? Выбежала за дверь, так спешила, что забыла из рук вещицу газелью куда-то спрятать. В зверинце оставлять нельзя, сожрут. И, как назло, столкнулась с отрядом газелей. Вожак, самое противное, узнала костюмчик, глазастая, блин. — Ты зачем нашу часть костюма забрала? — напала вожак. — Тоже мне часть, клаптик какой-то. — Так это на примерку? — вспомнила о желающих. В новой программе все ваши костюмы теперь обезьяны тоже носить будут. В чём вы? В том и они, как близнецы. Здорово же, правда? Порадовать не вышло. И как мы теперь будем? Ох, только не это. Нас будут сравнивать с гориллами. Поклонники испугаются. Газель презрительно забрали свой лифчик, причитая и всхлипывая: "Я попросила не расстраиваться и подготовить животным ещё костюмы для примерки". И только перед кабинетом директора цирка вспомнила. Обещала же себе неделю газели не дразнить. Нет, не смогу. Слишком тяжёлое испытание. Над кем я тогда в цирке подшучивать буду? Вошла к дяде, а там сбор поджидает. Родители сидят, Кузен нервно ходит по кабинету, Крёстный в блокноте зарисовки делает для чудес, и деда дирижёра зачем-то притащили. Он прямо в кресле похрапывает. Ситуация не самая критическая, быстро оценила я. В сборе всей родни многих не хватает. Судить будут, но не казнят. Даша, нам племянник поведал о твоих похождениях. Взял первое слово папа. Ты же обещала, дочь! С упреком подключилась мама. Какие похождения? Выдохнула в шоке. Если вы про торговый центр, так вам некогда со мной ходить, и я... Я могу ведь погулять иногда. Хватит под дуру косить, заорал чокнутый кузен. Твой Алекс с дружками нас всех придурками цирковыми считает, сам так говорил. Не думаю, что всех, но у стрелка Гонера хватает. Из-за тебя они приходили на батлы, и до сих пор ты с ними встречаешься. Докатилось до команды уличных танцоров. Моё дело предупредить родню. А то нам никому нельзя, зато тебе можно с Алексом водить всех за нас. Внучка, Алекс хороший? Проснулся дед. Да какая разница? Хором ответили дядя с папой. Зачем позвали тогда? Дед проспал важную часть. Теперь, мало понимая, к чему разборки начались. Ни с кем я не встречаюсь, врёт он всё. Показала на Пони. Нет, ты только врёшь. кнул в ответ на меня. Дело близилось к драке. Родители с дядей громко спорили, кто из нас больше брехун. В нашем цирке мы с кузеном в этом лучшие. Крёстный оторвал глаза от блокнота и бросил на пол карандаш. Любое падение имеет след. Видите? Не повышая спокойного тона, спросил. Никто не станет спорить, что я уронил карандаш. Где Дашин след? Я же вам всё рассказал, не унимался Кузен. Она отправилась в торговый центр с кем-то встретиться. И дядя подтолкнул сыночка на иток. Кузен заткнулся. Значит так. Пока я делаю вывод, что ты, Захар, трипаца только можешь. Поднялся со стула отец. Доказательств для следа нет, и репетиции мешаешь, строго выговорила мама. Дед снова заснул. Вышла вслед за родителями вместе с крёстным. Через дверь услышала: "Хватит голову морочить. Теперь тебе вообще никто верить в цирке не станет. Уйди с глаз моих". Обиженный кузен вылетел за нами и не останавливаясь поспешил к манежу. Прийти смогла в себя только в зверинце. Кузен так просто не отстанет. Мало того, что Елизар подбивает со мной помочь, так ещё и главным вруном стал. Надо его как-то поздравить с почетным званием. Хм, что бы такого выдумать любимому кузену? Ведь он не только со мной в лидерах по вранью. Мы еще и главные по части наследования цирка. Хотел бы кузен избавиться от меня. Раньше бы и в голову не пришло. Сейчас же прямо чувствую, как на меня пытаются надеть клеймо предательницы. Пусть, пусть пони старается. Лишь бы не треснул от напряжения. В рукаве заколола. откатила кофту до середины локтя и нашла там свёрнутый листок из блокнота Крёсного. Нарисованная лестница сужается кверху и приводит к окну. Сзади надпись: "Пока не поднимешься, не узнаешь". Хотелось бы вместо окна конкретнее рассмотреть. Ждёт меня там что-то светлое или как поднимусь, так и рухну? И волшебник не написал, что всегда остановиться можно. Выходит Понял по мне, что я уже не в силах. Сколько смогу, столько пройду ради возможности быть с ним, с моим отважным стрелком. Моё сердце, вопреки нашим традициям, сделало выбор.